Так начнем сначала. Где Кристалл, о котором ты упоминала в электронном письме Киркланду? Не понимаю, о чем речь. Ответ неверный, произнес он с мрачной улыбкой. От этой игры Дэвид отвлек стук в дверь. На пороге возник Рольф. Он был все еще в наполовину в расстегнутом гидрокостюме. Лейтенант мельком взглянул на пленницы и доложил. Сэр, Джеффрис продолжает прослушивать полицейскую волну. — Появились кое-какие странные новости, — он кивнул на Карен и спросил. — Может, лучше поговорим снаружи? — Джек жив, верно? — проговорила Карен. Дэвид ударил ребром ладони. — Не перебивай старших, сука! Рольф нервно отвел глаза в сторону. — Она права, сэр. Они вытащили Киркланда из океана. Он без сознания, но жив. Дэвида словно кипятком ошпарили. — Дьявол! — Да подохнет он когда-нибудь или нет? Будь он проклят, это не все. — Что там еще? Он на борту Фатома. Дэвид утратил дар речи. — Не знаю, как это стало возможным, но корабль здесь, — пояснил Рольф. Дэвид закрыл глаза, пытаясь справиться с захлестнувшей его ненавистью. Киркланд обыгрывал его на каждом повороте. Внезапно его озарило. — Киркланд рисковал жизнью ради этой женщины. Почему? Открыв глаза, он посмотрел на пленницу. Тут что-то есть, почувствовал, и это надо использовать. Поднявшись с койки, он коротко бросил тащить ее на палубу. Двадцать три часа пятьдесят минут. Джек медленно приходил в себя. Ему понадобилось несколько глубоких вдохов, чтобы осознать, где он находится. Деревянные панели на стенах шкафы из ореха, капитанский стол, его собственная каюта на фатами, но ведь это невозможно. — Глядите, кто проснулся! — проговорил голос рядом с ним. Джек повернул голову и обнаружил, что на его лице кислородная маска, трубки, от которой идут к кислородному баллону. Он поднял руку, чтобы снять ее, но тот же голос приказал «не трогай». Джек скосил глаза в бок чтобы рассмотреть стоящего у койки. «Лиза!» Позади нее Джек увидел Чарли Моллер. Услышав голос хозяина, Элвис встал на задние лапы, поставив передние на клайкоке. — А кого-то ожидал увидеть? — спросила Лиза, поправляя ему подушку. — Ты в состоянии сесть? Мысли Джека путались. Он лихорадочно пытался разобраться в том, что уже произошло и что происходит сейчас. Он помнил погоню в руинах Нанмадола. Так он плыл в тоннеле, но... — Вы же все мертвы! — прохрипел он и мучительно закашлялся. — Осторожно! — проговорила Лиза, помогая ему сесть и положила подушки под спину. — Ох! У него болел каждый дюйм тела. Подняв руку, он увидел, что в его вену воткнута игла, а трубка от нее тянется к пластиковому контейнеру с соляным раствором. Обе руки были покрыты порезами, синяками и ссадинами. — А мы должны быть мертвы? — спросил Чарли, обнажив широкой улыбке все свои зубы. — Только тебе, что ли, такая удача выживать в любых заварухах? Джек снова закашлялся. У него было такое ощущение, будто ему в грудь насыпали битого стекла. — Но бомба! — Чарли присел на край койки. — Ах ты об этом! Прости за жестокий розыгрыш, но нам было необходимо убедить всех в том, что мы погибли. «Бомба внизу, в моей лаборатории, и она давным-давно обезврежена!» Джек помотал головой и тут же пожалел об этом, скривившись от боли. «Так что же, черт возьми, произошло?» — хрипло прокаркал он. Чарли вкратце пересказал ему события, последние к ней. Они действительно обнаружили взрывное устройство, и Роберт сразу понял, что оно приводится в действие по радио. С познаниями Лизы в области радиоэлектроники... Отключить приемник сигнала было минутным делом. Но они понимали, что тот, кто установил эту бомбу, не успокоится, пока не убедится в том, что Фатом взлетел на воздух. Для этого и понадобилась инсценировка невольным участникам, которой пришлось стать Джеку.